Глава шестая. Копыта лошадей глухо топали, колеса кареты мерно поскрипывали, а у меня в животе урчало от голода. Тоненько так и жалобно. Есть хотелось жутко, но благородные леди не пристала выказывать голод. Благородные леди способны питаться лишь солнечным светом и легким ветерком. Ага, именно так. Я усмехнулась, вспоминая, как матушка тайком приносила в мою комнату перед балом стопку бутербродов, и мы их уминали в полумраке, запивая молоком, чтобы затем под внимательными мужскими взорами от еды нос воротить и веером обмахиваться, подпитываясь ветерком между танцами. Но только сс, это страшный секрет. К счастью, леди Итера тоже владела секретом, и в ее изящной дамской сумочке был припрятан небольшой мешочек с ванильными сухариками. И в тот момент, когда моя компаньонка его достала, я была готова ее расцеловать, но вместо этого пробормотала спасибо и с почти равнодушным видом почти медленно н а д к у с и л а Но как я его не растягивала, все же сухарик закончился слишком быстро. Я подняла голодный взгляд на леди Итеру, и она с тяжелым вздохом вручила мне еще один, затем еще и еще. И за полтора часа пути мы умяли скромные запасы моей рачительной компаньонки. Дальше пришлось ехать в п р о г о л о д т Леди Итера то и дело бросала на меня искоса укоризненные взгляды. Я чувствовала вину перед добросердечной женщиной и решила при первой же возможности вернуть ей долг гостеприимства. сухарями или чем-нибудь посущественнее. В город мы въехали подгоняемые подступающими сумерками и сразу же направились в сторону самой лучшей гостиницы. Ну как лучшей? Папенька пару раз ночевал здесь и утверждал, что не встретил ни одного таракана. На н а ш е счастье в гостинице нашлись два свободных номера, правда постояльцы из них только-только выехали, и нам предложили обождать полчаса, пока комнаты приведут в порядок. Я двинулась за гостиничной служанкой в общую залу, где стояли длинные деревянные столы, рассчитывая пообедать и сразу поужинать. Мой юный растущий организм настойчиво требовал подкрепиться. Но леди Итера схватила меня за локоть. "Вы что? зашипела она. "Собираетесь принимать пищу на глазах у этих, этих? Она замялась, пытаясь подобрать определение, находившимся в зале людям. Я окинула их взглядом. Несколько торговцев, наверное, распродали свой товар и перед дорогой зашли перекусить. Пара ремесленников, отмечавших окончание рабочего дня. Обедневшее аристократическое семейство эти вообще тихонько сидели в уголке и ни на кого не смотрели. Собираюсь, ответила я и села на лавку. Со стола передо мной служанка споро с т р я х н у л а крошки, оставшиеся от прежних едаков. Леди Итера неодобрительно поджав губы, опустилась на противоположную лавку, наклонилась ко мне и зашептала: «Будь т е же благоразумный, леди Делия. Вы ждите с полчаса, час, а потом откушайте в своей комнате. Что, если войдет кто-то из знакомых?» При этих словах мы с ней дружно посмотрели на дверь. Ведь потом пересудов не оберешься. Батюшка с матушкой осерчают, гневаться изволят. Леди Итера. парировала я, обведя рукой помещение и находящихся в нем посетителей. Вероятность встретить здесь людей нашего круга невероятно ничтожна, а я умираю от голода. Уверена, если бы б а д ю ш к е пришлось выбирать между моей смертью и пересудами, он выбрал бы пересуды. От них не умирают. В этот момент перед нами поставили два глиняных горшочка с ароматным жарким. Миску с разноцветными душистыми соленьями и половину румяного к а р а в а я. И эти новые обстоятельства решили спор в мою пользу, потому что леди и Тера дрогнула и потянулась за ложкой, а я уже во всю таскала из горшочка кусочки мяса, разваренного картофеля и хрусткие лесные грибочки. Жизнь определенно начинала налаживаться, но лишь стоило мне об этом подумать, как входная дверь открылась. Я рефлекторно повернулась на движение и увидела его. н у ты подумай, он что? Нас преследует? Озвучила леди Итера мои мысли, потому что в таверну вошел тот самый синеглазый незнакомец, которого мы встретили у реки. Неужели других гостиниц в городе нет? Все не унималась моя компаньонка от возмущения, даже забывшая поднести ложку к рту, так и продолжала держать ее на весу, не замечая. Как обратно в горшочек капает наваристая п о х л е б к а Но ведь вы сами говорили, что это самая лучшая гостиница. Вот он сюда и приехал. Самая лучшая. Ха! Как-то уж слишком эмоционально отреагировала на мои слова леди Итера. Да зачем ему гостиница? Такому самое место на конюшне ночевать или в лесу под кустом, а не по приличным местам людей распугивать своей разбойничьей рожей. Я уже давно перестал слушать компаньонку, наблюдая, как незнакомец подошел к бородатому хозяину, п р о т и р а в ш е м у в и д а в ш и м виды полотенцем в ы щ е р б л е н н у ю глиняную кружку. На заданный вопрос он отрицательно покачал головой. Тогда в пальцах незнакомца мелькнула золотая монета, которая будто случайно выпала и покатилась по стойке. Бородач споро накрыл ее полотенцем и, словно протирая деревянную столешницу, смахнул золотой вниз. После чего окинул посетителей подозрительным взглядом, подозвал служанку и махнул рукой на лестницу, ведущую на второй этаж. Девушка присела в быстром книксене и, стуча башмаками по деревянным ступенькам, повела незнакомца наверх. Странно, а нам сказали, что комнат всего две. Наверное, что-то перепутали, но еще больше меня удивило, что незнакомец так запросто отдал за ночлег золотой. С нас за две комнаты, на ч л е г для служанки и кучера, место для лошадей и ужин для всех перечисленных взяли пять серебряных монет, а он вот так запросто за себя одного отдал в два раза больше. Это казалось мне очень подозрительным. Может, права моя компаньонка и этот незнакомец настоящий разбойник? По дороге сюда он ограбил пару-тройку обеспеченных путников и теперь? Кутит на пропалую, но почему тогда он не ограбил нас? Нужно признать очевидное: мы представляли собой весьма легкую добычу. Нет, с этим незнакомцем что-то нечисто. Здесь кроется какая-то тайна. Как всегда при этом слове п о д н я л а голову мое неугомонное любопытство. Интересно, и кто же он такой, этот незнакомец?